Глава 32. Ядовитый кусь. Внимание привлёк странные шумы, топот ног на лестнице. Что за паника? Ограбление? Я побежала на звук и перегнулась через перила, пытаясь понять, что происходит в ночной полутьме. А происходило следующее. Солдаты неразборчиво ругая, тащили на носилках чьё-то тело. Вот тена. И что на этот раз? А лето послышался голос Марики. «Можешь помочь?» Просить дважды не пришлось. Я, сломя голову, бросилась к ним. «Что стряслось? Кто это?» Спросила, но сразу, как вспыхнул Макс светильник всё поняла. Суетей бедлами, которые заполнил коридор, я узнала людей Нейта Балвеина. Сам он возлежал на носилках на животе. Одежда была порвана и испачкана кровью. Мне захотелось выругаться совсем как те солдаты. «Давайте отнесём его в операционную». Я поспешила вперёд, показывая дорогу мужчинам. «Матушка коку точно упадёт в обморок, как узнает», — причитала марика «Прискакали, как всадники темнейшего. Перебаламутили всех. У меня даже сердце зашлось». «А где Кастадин, дофина?» «Они были в теплицах, дети уже спят». «Наэра», — окликнул меня парень со светлыми усиками. «Прошу, если это в ваших силах, помогите командиру. Он не должен умереть». От меня ещё никто мёртвым не уходил. А что, собственно, произошло? Пока бедологу Балвейна тащили в свежеотмытую операционную и перекладывали на стол, мне успели поведать, что по пути в ключ на отряд напала загадочная тварь. То ли пёс, то ли волк. Огромный, истелёнка размером. Глаза светятся, уши торчат. «Нечисть!» — уронил солдат. «Как есть нечисть!» — мрачно подтвердил второй. «Придётся доложить на эту Эргеру, раз такое дело. Марика, я полагаюсь на тебя. А ещё найди дофину, подготовьте мыло и спирт. Воду, лезвие для бритья, ножницы, чистые бинты и крепкий солевой раствор. Только скорее». «Я мигом». Женщина решительно кивнула и убежала. Всё случилось так неожиданно. Командир пытался отбиться, но тварь оказалась быстрой. Успела покусать его, прежде чем пала от заклинаний. Рассказывал маг, который отправился искать злодеев, разоривших монастырь вместе с Балвейном. Помню, в прошлый раз он, как и вся их компания, смотрел на меня свысока и даже посмеивался. А сейчас его взгляд был другим, как будто я единственная, кто может спасти их предводителя. Мне помогли распороть окровавленные штаны Балвейна и стянуть их вместе с сапогами. Укушенные раны выглядели, мягко говоря, не очень. Следы, оставленные огромной пастью, отёчная кожа с фиолетовым оттенком вокруг ран. Больше всего пострадала правая ягодица, бедро и голень. Повреждены оказались лишь мягкие ткани, кости и крупные сосуды остались целы. «Ну как ты так умудрился, болван?» «Ладно, сделаю, что смогу. Спасу твою филейную часть». «Я бы ещё провела антирабическую противостолбнячную профилактику, но вряд ли здесь есть вакцины». Остаётся надеяться, что тварь не болеет бешенством. Как давно это случилось? Несколько часов назад. Я выставила всех вон, чтобы не мешались. Мой пациент горел и был без сознания. Вот тебе и опыт. Вот и отсутствие условий. Но неприятности не спрашивают, готовы ли мы к ним. Они просто приходят и говорят «Здрасте». Марика молодец, справилась быстро и дофину тоже разыскала. Сестрёнка ворвалась к нам со склянкой в руке и пучком травы на поясе. Увидела голый зад болвейно, отшатнулась и взвизгнула. Какой кошмар! Кошмар будет, если он помрёт. А я сейчас с помощью подручных средств постараюсь не дать этому случиться. Легко сказать, но где наша не пропадала? Я, насколько могла, тщательно промыла раны мыльной водой. Края обработала спиртом. Не хватает перекиси. Ну, что поделать, выбирать не приходится. Вспомним дедовские методы. Его что, съесть пытались? С трепетом в голосе спросила бледная дофина. А потом вообще отвернулась, когда я начала удалять острые бритвы и повреждённые ткани, чтобы избежать заражения. Дома я пользовалась всеми благами своего мира, даже не задумываясь. Нужен дренаж? Пожалуйста. Нужны антибиотики? Милости прошу. Тварь его попробовала и выплюнула. Решила, что слишком токсичный. — А Алиэта! — нервно воскликнула Марика. — Не шути так. Им уже, наверное, было очень больно. Ну да, сидеть точно пока не сможет. Но шрамы украшают мужчину. А ты и зашивать будешь? Может, принести иглы и шёлковые нити? Я покачала головой. Сколько пришлось повидать укушенных. Мама дорогая. В травме они были регулярными клиентами. Аж воспоминания накатили. Особенно часто на людей нападали собачки, про которых хозяева говорили. Она у меня добрая, совсем не кусается. «Нельзя зашивать». Женщины только мешали мне болтовню и причитаниями, поэтому пришлось попросить их выйти. Я поднесла мак-светильник ближе, чтобы оценить объём проделанной работы. Раны всё ещё выглядели некрасиво, но были хотя бы не такими грязными, как раньше. Под конец я навела крепкий гипертонический раствор и сделала примочки. Коснулась лица бессознательного мужчины. Кожа была горячая, а под холодным. Глазные яблоки бегали под закрытыми веками. Тварь — необычная нечисть. Точно чем-то заразила. Я стиснула зубы и кулаки, а потом вдруг вспомнила про артефакт. Кольцо сидело на пальце как родное и почти не ощущалось. Неудивительно, что я про него часто забывала. «Змейка, просыпайся, давай». Я покрутила серебряный ободок. Не уверена, что сработает, но попытаться стоит. «Ты ведь можешь сделать что-нибудь? Впрыснуть свой яд, как ты сделала со мной? Тогда ты мне жизнь спасла». Я погладила голубую камень и стала ждать реакции. И, о чудо, она вскоре последовала. Серебро мягко засияло, и по запястью скользнула маленькая змея. Приподнялась на хвосте и, слегка покачиваясь, посмотрела на меня умными темными глазками. «Какая ты красивая. Приятно познакомиться». Я даже залюбовалась на эту прелесть. «Не знаю, как тебя зовут, поэтому буду называть тебя просто Змейка». Та высунула раздвоенный язычок и опустила голову, как бы соглашаясь. Тогда я поднесла руку к телу своего пациента. Змея скользнула на его бедро. Его укусила какая-то тварь. То ли волк, то ли собака. Но я уверена, что в слюне содержалась неведомая гадость. Я чувствовала, что волшебное существо всё понимает. Она помедлила, раздумывая. А затем приступила к делу, как только зубы моей змейки вонзились в филейную часть болвеина рядом с самой глубокой раной. Тот вскрикнул и подскочил на месте. Я похлопала его, пребывающего в полубессознательном состоянии по спине. «Хороший мальчик, спи, спи, всё в порядке». Он обернулся через плечо, посмотрел на меня затуманенным взором. «Вы?» «Угу, это я». «А где мои штаны?» Я пожала плечами. Потеряли, наверное. Но вы спите, Нейт Балвейн. Я вам новые потом сошью. Тот выдохнул с облегчением. Хорошо. Иначе жена не поймёт. И вырубился. Ночь выдалась тяжёлой. Балвейну сначала стало лучше. Потом состояние резко ухудшилось. Это была реакция организма на борьбу яда моей змейки с ядом неведомой твари но стоит заметить, здоровье у мага оказалось отменным. Я отпаивала его по капле отварами трав. Мне кажется, он меня даже не узнавал. Потом медленно, но верно Балвейн пошёл на поправку. Спал жар, цвет кожи из серо-жёлтого стал вновь нормальным. Дыхание сделалось глубоким и ровным. Дело шло к утру. Меня по успели навестить мари Адафина и даже Кокорди. Предлагали сменить, но я не соглашалась. Им всем надо выспаться перед следующим насыщенным днём, а я к ночным дежурствам привычная. И всё же, всё же в тот час, когда солнце должно было позолотить первыми лучами неба, я уселась на табурет у стены и провалилась в тяжёлую дрём. Мне снилось, что Балвейн умирает у меня на руках, что толпа разгневанных судей обвиняет меня в его гибели, а новообретённые родственники смотрят с разочарованием и осуждением. Это всё потому, что ты не кромант, раздался мужской голос совсем рядом. Он был таким реальным, что мне даже показалось, будто это не сон, а явь. Но обстановка вокруг и изменилась до неузнаваемости. Какие-то унылые серые стены, узкое окно-бойница на стене, убогая лежанка. А на ней мужчина. Я как ни старалась, не могла разглядеть его лица, словно его закрывала дымка. Видела только глаза уже знакомые чёрные глаза, горевшие безумным огоньком. Он был ранен, а яд, точнее, Олетта, лечила его, держала ладони на его груди вливала в неё целительную энергию светло-зелёного цвета. Мужчина говорил что-то ещё, но девушка продолжала своё занятие, стараясь не обращать внимания на искушающие слова. Олетта была слишком доброй и терпеливой Не бросала пациента, несмотря на все те ужасы, которые он лил ей в уши. Они находились одни в комнате, похожей на келью монастыря. Поэтому незнакомец ничего не боялся, но был слишком слаб, чтобы применить к девушке физическое воздействие. Это вам во не хитро выделанный навозный жук Гелаус и не хамоватый великан Сават. В черноглазом чувствовалась настоящая сила и опасность. Так хотелось узнать больше о прошлом Алетто, потянуть за ниточку и вытащить на свет Божий разгадку. Но видение начало таять. Послышался звон, я вздрогнула, и тень воспоминаний окончательно покинули операционную Оказалось, что Балвейн махнул рукой и снес со стульчика кувшин с водой. «Лежите, куда вы подскочили?» Я метнулась к графу. Он пытался встать, бестолково вращал глазами и бормотал. «Где? Где же я? Что со мной случилось?» «Вы ничего не помните?» Спросила я со спокойствием санитара из психбригады. Во взгляде его мелькнуло узнавание. Он открыл рот, а потом резко присел на пятую точку. От руга, не посыпавшийся из аристократического рта блондина мне захотелось зажать уши. «Ведите себя прилично, иначе мне придётся привязать вас к столу». «Меня к столу?» Возмутился граф, пританцовывая на месте и пытаясь разглядеть, что творится у него в тылу. Как назло, все примочки отвалились, являя его взгляду неприятную картину. Если до сего момента я подозревал, что вы притворяетесь на Эролета, то теперь точно уверен, вы сумасшедшая. Я сложила руки на груди и покачала головой. И это вместо спасибо. На самом деле я меньше всего задумывалась о том, что будет, когда болван проснётся. Я больше боялась, что он умрёт, чем что догадается о моём маленьком обмане. Болвень, щурясь, долго всматривался мне в лицо, а потом обличающе ткнул в меня пальцем. «Я понял. Это был спектакль. Вы нарочно прикинулись сумасшедшей и изобразили приступ, чтобы я вас не трогал и не допрашивал. А значит, вы что-то скрываете. Но не надейтесь, что сумеете провести меня во второй раз. Я из вас вытяну всю правду». «Может, для начала оденетесь?» Я красноречиво прошлась по нему взглядом. «Неудобно вести допрос с голым задом. Я не ваша жена и не ваша мама». Граф, наконец, вспомнил, где и в каком виде находится. Схватил со стола полотенце и прикрылся им. «Ах, прошу прощения, Нейролета! Простите, что оскорбил вас своим видом». Он вдруг расширил глаза, словно что-то вспомнил. Будто кто-то ударил его по голове невидимым мешком, приведя в чувство. «Я... Я... Голова как болит. Память кусками...» Он зажмурился и стиснул зубы. «Это пройдёт. Вы пережили тяжёлую ночь. Дальше будет легче. Сейчас я позову кого-нибудь, и вас проводят в комнату». «Вам надо отлежаться, а раны нуждаются в регулярной обработке». Я направилась к двери, но болван меня задержал. «Стойте, подождите. Вы уже знаете, что произошло?» Я осторожно кивнула. «Ваши люди доложили». «На вас напала огромная тварь и успела укусить, прежде чем пала от заклинаний. Сейчас в замке находится Нейт Эргер по прозвищу «Деревянная гора», он...» Нейт Балвейн меня перебил. «Я знаю, кто он. Будьте добры, позовите его ко мне, потому что я сильно сомневаюсь в том, что эта тварь была там одна».